25. Когда-нибудь каталась на сегвее? Меган презрительно поморщилась. Нет. Она отошла в сторонку, пропуская очередную группу туристов на двухколёсных устройствах. Если бы в Лондоне кто-нибудь прикатил так на работу, его точно линчевали бы, добавила она, провожая взглядом сегвеи. Согласен. «Ага, а потом ограбили». «Напомни-ка еще раз, почему мы до сих пор живем в этом чудовищном городе?» «Потому что там происходит все самое главное», — сообщила она Олли. «Если хочешь добиться успеха, нельзя прятаться в деревушке на Атшибе». «Так вот почему ты выбрала Лондон», — Олли с интересом посмотрел на нее. Она неловко пожала плечами. Наверное, не то, чтобы я хочу славы и всё такое. Просто у фотографа в Лондоне больше возможностей: выставки, мероприятия. Останься я в Кенте с родителями, у меня точно ничего бы не вышло. Олли это не убедило. Меган уже чувствовала, что закипает. Я серьёзно. Мне надо, чтобы кто-то смотрел на моё творчество, не на меня. Да, ты действительно не любишь, когда на тебя смотрят, кивнул он. По его нейтральному тону было не понять, что он имеет в виду. Уж не тот ли вечер, когда она дёрзала на диване под его внимательным взглядом? Да, сила чувств, которые испытывал к ней Олли, в самом деле приводила её в некоторые замешательства. Кто бы спорил, но это вовсе не означает, что его чувства ей неприятны. Так и с каждым часом, проведённым в Праге с Олли, Меган всё больше приходила в смятение. Взять хоть сегодняшнее утро, Проснувшись, Меган обнаружила, что Олли тайком или случайно взял её за руку. И ведь ей было приятно. Когда он отвернулся, она даже расстроилась. Меган всегда считала себя независимой, способной прекрасно обойтись без мужчины. Эта её новая потребность в Олли не давала ей покоя. заставляло чувствовать свою слабость. А быть слабой ей сейчас точно ни к чему, особенно после расставания с Андреем, в котором она не сумела сразу разглядеть негодяя и горько за это поплатилась. И есть только один способ взять себя в руки и показать миру, кто она на самом деле устроить лучшую фотовыставку которую когда-нибудь видела Лондон и сделать это самой. Да вот беда, чем больше она проводила времени с Олли, тем сильнее её к нему тянуло. Чувства подкрадывались из-за спины и хлопали её по плечу, требуя внимания. Только взгляни на него, будто твердили они. Посмотри, какой он красивый, высокий и классный. Какие у него густые волосы. Ну, подойди и поцелуй его. Меган только качала головой и гнала эти мысли прочь. Ей ни к чему очередные осложнения на пути к заветной цели. Сейчас не время предаваться чувствам. Она вновь и вновь вспоминала вчерашний вечер, когда дело приняло несколько странный оборот. Они поужинали, вышли из того необычного кафе в переулке за Староместской площадью и наткнулись на хитрюющего и совершенно очаровательного ослика. Меган невольно заулыбалась, вспомнив, сколько отличных кадров сделала. И Чарли отошёл в сторону поговорить по телефону. После этого во взгляде Хоуп появился мороз, похожий того, что на улице, а это о многом говорило, ведь холод стоял жуткий. Хоуп спросила Чарли, с кем он разговаривал, а тот почему-то велел ей не выдумывать. А вообще-то они все видели, что Чарли прижимал к уху телефон. Так зачем он это отрицал? Меган повернулась к Хоуп и увидела, что та бормочет себе под нос. Атмосфера накалилась до предела. Уровень неловкости в воздухе просто зашкаливал. София обратила на Меган свои огромные глаза, и они стали ещё больше. Тут Олли, неисправимый прагматик, вмешался и предложил Чарли пропустить по кружечке в мужской компании, выбрав для этих целей какой-то жуткий псевдоанглийский паб на другой стороне площади. Хоуп осталась молча сгорать от злости в обществе двух девушек. Ещё вина Предложила Меган, не зная, какими словами исправить ситуацию. Хоп попыталась изобразить на лице подобие улыбки, затем мотнула головой. Нет, спасибо. Я лучше вернусь в отель, а вы развлекайтесь, девочки. Меган с надеждой посмотрела на Софи, но та стояла, втянув голову в плечи и молча дрожала от холода. Добрости, да не унималась Меган. Здесь столько классных баров. Давайте заглянем вон туда, где обогреватели стоят прямо на улице. Закутаемся в плед и угостимся горячим вином. Как вам такой план? Последний глентвейн я выпила, хмм, минут 10 назад и уже промёрзла до костей. Оп перевела взгляд с неё на Софи и наконец улыбнулась по-настоящему. Ладно, соблазнила. На небе не было ни облачка. Однако искусственная подсветка на Староместской площади почти полностью затмевала звёзды. К счастью, ветеру тих, так что подруги с удовольствием устроились на террасе пить гинтвейн. Завернувшись в толстые красные пледы, Меган укутывал поразительно высокий и носатый официант, причём, как она заметила, делал это не без удовольствия. "Гляжу, у тебя появился поклонник", хихикнула Хоуп, когда тот стал пробираться обратно между столиками. На официанте была только тоненькая рубашка с галстуком, без пиджака. И Меган сочтвенно вздрогнула всем телом. Ему, наверное, мозги отморозило, сказала она. Хорошо, что Олли не видел, продолжала Хоп, заговорщицки пихая Меган в бок. Та сделала вид, что пропустила эти слова мимо ушей, схватила стакан с глентвейном и тут же выругалась, когда горячее вино обпарило ей язык и горло. По моему, это очевидно. Ты ему нравишься, не унималась Хоуп. Он с тебя глаз не сводит. Ты же слышала, что он сказал за ужином? Напомнила ей Меган. Мы просто друзья. Но было время. Она замешкалась. Не рассказывай, если не хочешь, вставила Софи. С виду Тихоня. А какая проницательная, подумала Меган. Впрочем, выслушив соображения новых подруг насчёт происходящего, она была не против. Мы с Олли могли быть вместе, но я всё присекла на корню, начала она. Осторожно потягивая вино, Меган рассказала, как они познакомились и впервые поцеловались после викторины в пабе. Несколько лет назад у меня был неудачный роман», — добавила она, решив не углубляться в тему. «Я вовсе не считаю Олли плохим человеком. Наоборот, мне так нравится с ним дружить». «А как вас в Прагу-то занесло?» — спросила Хоуп, склоняя на бок хорошенькую головку. И её белокурые кудряшки наводили на мысли о бесчисленных каменных ангелочках и херувимах этого города. Олли захотелось увидеть Прагу своими глазами, прежде чем рассказывать о ней классу. Он попросил меня помочь с фотографиями. Меган умолкла. До неё дошло, что с момента приезда в Прагу она только и делала, что фотографировала. причём для себя, а не для Олли. Интересно, он это заметил? Конечно, заметил и ничего не сказал. Иначе ведь он и не мог. Как вам здесь? спросила Хоуп, глянув на Софи. Та улыбалась. В целом здорово, весело, призналась Меган. И тут же поморщилась, вспомнив пьяное признание Олли в первый же их вечер в Праге. Но были и неловкие моменты. Мне иногда кажется, что я его бешил. Почему? Хоп натянула повыше свой плед и обхватила ладонями стакан. Меган покачала головой. Не знаю. потому что не позволила тому поцелую перерасти в нечто большее. Может, я просто так всех бешу? Она рассмеялась. Однако девушки не разделили её веселье. А почему ты не позволила? тихо спросила Хоуп. Наверняка на то были веские причины, перебила её Софи. Просто так ничего не бывает. Она вся дрожала. Дать тебе ещё один плед, предложила Меган. Или пойдём внутрь. Нет, нет, всё хорошо, Софи сгорбилась. Раздался громкий лязг металла по камню. Хоп подтащила свой стул поближе к Софи, обняла её за плечи и принялась энергично их растирать. Олли, нужна нормальная девушка, сказала Меган. Такая, которая посвятит ему всё свободное время. Он этого заслуживает. А я не такая. Я эгоистка. Ничего подобного, попыталась возразить Hope. Однако Меган лишь помотала головой. Ещё какая эгоистка? Поверь, особенно когда речь заходит о карьере, Фотографии невозможно заниматься от звонка до звонка. Нельзя просто взять и выкинуть работу из головы с наступлением вечера. Иногда я часами просиживаю над одним единственным кадром, а в 3:00 утра просто выбрасываю его в корзину. Иногда встаю ни свет, ни заря и сажусь за компьютер. Всё зависит от настроения. Сейчас у меня есть свобода. Я могу делать что захочу и когда захочу. А ради любимого человека придётся этим пожертвовать. Ты его любишь? Этот вопрос задала Софи. Хоу, тем временем в замешательстве глядела на Меган. Олли, Меган покраснела и засмеялась, пожалуй, чересчур громко. Нет, Ну то есть, люблю как друга, конечно. Ох, не знаю. С любовью не всё так просто, угрюмо произнесла Хоу. Иногда думаешь, что любишь кого-то, а спустя много лет понимаешь, что это не любовь. Оказывается, долгие годы ты любила саму идею любви, а не человека. И всё же Надо знать наверняка, тихо молвила Софии. С Робином я всегда знала с самого начала. Ни разу с момента нашего знакомства я не усомнилась в любви к нему. Мне кажется, тут не может быть никакой неопределённости. В один прекрасный день ты просто понимаешь, что любишь. Такая любовь большая редкость. сказала Хоп, задумчиво глядя на праздничные огни. Многие люди всю жизнь пребывают в неведении. А как приходит это понимание? спросила Меган. Просто в какой-то момент тебя осияет, вроде фейерверка в голове? Повисла тишина. Все обдумывали этот вопрос. А потом Софи сказала: Когда я встретила Рубина, прямо в тот миг, когда он ко мне обратился, я почувствовала внутри какую-то перемену, будто стрелки часов сделали круг и остановились на нужной минуте. Рубин говорит, что ощутил то же самое. Нас свела вселенная. Что ж, когда я встретила Олли, У меня без фейерверков в штанах тоже не обошлось, призналась Меган. Разговорный её взгляд становился черезчур серьёзным. Захотелось разрядить обстановку. Хоп хихикнула и жестом попросила официанта принести им ещё вина. А ты не боишься? спросила Софи. Чего? Ну что, Олли тот самый, твой единственный? Что судьба свела вас не просто так. И теперь ты совершаешь ошибку, держи его на расстоянии. Нет, ошибки тут точно нет, машинально ответила Меган. Интуиция подсказывает отношение мне сейчас ни к чему. Интересно, а что интуиция подсказывает Олли? спросила Софи. В её словах не было издёвки, но Меган они всё равно не понравились. Распросы и любопытство новых подруг начинали её злить. Сговорились они, что ли. Все её родные и друзья обожали Олли. Все как один считали её полоумной, потому что она не хотела выводить дружбу с ним на новый уровень. А теперь эти двое туда же. По-моему, Олли прекрасно знает, что мы просто друзья, сказала она. Да, пока ему не вполне ясно, почему я не хочу с ним быть, но он искренне пытается это понять. Хоп, взяла стакан в одну руку, а другой прямо сквозь плед стиснула ладонь Меган. Поступай так, «Как считаешь нужным, и думай в первую очередь о себе, а не о других!» «И я всю жизнь только о других и думала, а теперь всё отдала бы за возможность повернуть время вспять!» «Мне иногда хочется его остановить», — мечтательно произнесла София, «и прожить с Робином целую вечность». Скорее бы уже с ним познакомиться, широко улыбнулась Хоб. Он, наверное, само совершенство. Софи улыбнулась. Да, это так. Ну, для меня. Она немного рассказала им про своего жениха, про их планы на свадьбу и те места, которые они намеревались посетить вместе. Меган была рада сменить тему. Но в то же время ощутила укол зависти. Бывают же люди счастливы. Почему кому-то это даётся легко, а ей, Меган, так трудно? Меган взглянула на Олли, на очки, повисшие на кончике его красного носа, на розовые от мороза щёки. на ужасную меховую шапку, купленную у уличного торговца рядом с Карловым мостом, и попыталась разобраться в своих чувствах к этому человеку. Определённо меган чувствовала тепло. Оно, подобно жидкой карамели, обволакивало её сердце и всё внутри. Ноги слегка подкашивались. а сердце начинало биться быстрее. Даже холод почти не ощущался. Что это? Любовь? И если любовь, то какая? Быть может, она просто любит Олли по-дружески? Софи говорила, что сразу всё поняла про Робина. Так почему же это понимание не приходит к ней? "Дина Джона Ленона вроде в той стороне", сказал Олли, резко оборвав извилистую нить её размышлений. Он раскрыл карту и руками в перчатках держал её на весу. Они покинули Карлов мост и отправились налево, в лабиринт петляющих улочек, заставленных с обеих сторон высокими жёлтыми домами. Улица была замостина гладкими булыжниками, каждый в тонкой морозной паутинке, а по сторонам лежали печальные кучи снега. Меган и Олли шли всё дальше, оставляя гвалт туристов далеко за спиной. Отличное место для поцелуя. Вокруг никого. Никто не помешает. Меган с ужасом поймала себя на этой мысли. После их первого поцелуя с Олли прошло уже столько времени, а она до сих пор помнила, как бережно он ласкал языком её язык, без неловкости, спокойно и нежно. Колени у неё подогнулись, и она машинально начала их растирать. Что, старушка? Ноги до сих пор болят после вчерашнего подъёма, весело спросил Олли. Ох, и если бы он только знал, кого ты назвал старушкой? Мистер скорее под 40, чем за 30. Олли показал ей язык. Свернув за угол, они очутились на небольшом мостике. С одной стороны у него была невысокая каменная ограда, а с другой — кованная чугунная. И вот на этой чугунной ограде громоздилось множество замочков всех форм, цветов и размеров с инициалами влюбленных, которые их тут повесили. Меган вспомнила одинокий замок, найденный ими вчера на Петршине, и улыбнулась. И если бы когда-нибудь ей сбрело в голову оставить в Праге такой любовный замучек, что само по себе бред, разумеется, она, подобно той паре, спрятала бы его в укромном месте. В этом городе много влюблённых, заметил Олли, повертев в руках пару ближайших замков. Меган не ответила. Поскольку была занята фотографированием моста со всех возможных ракурсов, приятно было делать это без всякого стеснения. После вчерашних акробатических этюдов в монастыре она пришла к выводу, что ей не стыдно. Пусть видит, чем она занимается, раз уж они друзья. Пусть видит, какая она на самом деле. Ты что, ляжешь прямо на Ага? Олли отскочил в сторону. Меган принялась ползать по земле у его ног. "ляжешь". Она уже не видела вокруг себя ничего, кроме буйства цвета, любви и радости. Щёлкая затвором, Меган пыталась представить, что чувствовали влюблённые, когда приносили сюда замочки, их взаимную нежность. желание продлить свои чувства к любимому и оставить здесь верное свидетельство своей любви, то, что можно потрогать и подержать в руках, если когда-нибудь станет туго. А туго становится почти всем, подумала Меган. У тебя лицо, как у младенца, который гадит в подгузник, неизвестно зачем ляпнул Олли. А ты будто в зеркало глядишь, да? съязвила Меган, вставая наконец на ноги. Из-за угла как раз выезжала очередная туристическая группа на сегвеях. Олли взял Меган за руку, помогая ей удержаться на ногах, и так сильно стиснул ей пальцы, как будто хотел этим жестом выразить какую-то сокровенную и пока невысказанную мысль. Меган опять подумала о поцелуе, но тут же помотала головой. «Брррр! Холодно!» — заметила она, посмотрев на свою мокрую одежду и для наглядности постучав зубами. «Идем скорей, а то ты мне уже плеш проел со своей этой стеной!» Олли поглядел на нее сквозь запачканные стекла очков и смахнул прядь светлых волос, прилипших к ее губам. Ну вот, опять это тепло. Ты такая красивая, сказал он. Каждый раз смотрю на тебя и думаю об этом. Просто обычно мне удаётся смолчать, а сейчас вот не удалось. Меган не вымолвила ни слова, однако в груди у неё всё затрепетало. Первые, она решила не отводить глаза, а лишь неподвижно стояла, как статуя на мосту, и смотрела на него. "Ну идём", наконец сказал он, передернув плечами, чтобы вывести их обоих из транса. Все за учителем